Глава 10, Часть 1 Драко. «Да, конечно», — отозвался я, оборачиваясь и смотря на девушку. Даша стояла на пороге, выжидающе уставившись на меня. Что-то было не так. Кинув взгляд в сторону оружия, которое я обнаружил в одном из отсеков ночью, я снова посмотрел на девушку. Поднявшись со своего места, я направился к ней, снова быстрым взглядом окидывая ее. «Что, уже не дуешься?» — поинтересовался я, внимательно наблюдая за ее реакцией. «Нет», — ответила она, не отрывая от меня своего взгляда. «А как же не смей целовать меня больше?» — уточнил я. «Всё нормально». Снова последовал спокойный ответ. «Вот и хорошо», — кивнул я, пропуская девушку вперед. «Вот только она осталась стоять на месте, ожидая, когда я выйду и окажусь к ней спиной». И этого оказалось достаточно, чтобы убедиться в своих сомнениях. Передо мной не Даша. Эмоций ноль от землянки. Точнее, даже от конкретно этой землянки. Бред. Резко вскинув руку, я притянул к себе дифференцированный бластер, но подделка в тот же миг набросилась на меня, не давая поймать оружие». Попытка вцепиться мне в горло не принесла ей должного результата, ведь я мгновенно переключился на фальшивку и откинул девушку к ближайшей стене, удерживая ее в висячем положении. «Кто ты?» — холодным тоном спросил я. «Это я», — якобы испуганно пискнула она, пойдя на попятную. «Ты хочешь меня убить? Это же я!» Вот только снова ни одной эмоции на лице. Ни один мускул не дрогнула, а в глазах пустота, «Тогда назови моё имя. Считаю до трех, предупредил я. В тот же миг тварь оставила попытки меня обдурить и начала меняться прямо на глазах. Не ожидая, что за скромной оболочкой скрывается настолько огромное чудовище, я не успел отпрыгнуть. Длинные отростки мгновенно метнулись в мою сторону, обвивая ноги и дёргая на себя. Я упал чудом с помощью силы, успев смягчить свое падение. Но время было потеряно». Тварь накинулась на меня, распахнув свои объятия. Органическое несуразное существо с объемным круглым телом и отростками со всех сторон вызывало омерзение, а пара десятков глаз у оснований полущупалицы и зубастый рот посередине заставлял недоумевать. Разлеживаться было некогда. Сконцентрировавшись, я успел остановить тварь на достаточном расстоянии от себя, удерживая ее на весу над собой». Она пыталась дергаться, но я контролировал все ее конечности, заставив отпустить мои ноги и, наконец, дать мне свободу действий. Но, находясь в полной концентрации, я не мог шевельнуться, понимая, что стоит мне отвлечься, и тварь упадет на меня, вгрызаясь своими острыми зубами в мою грудь. «Какая же ты мерзкая!» — пробормотал я, смотря на это убожество. На рубашку в ответ с противным звуком стекли пару вязких слюней, заставив меня поморщиться. Не раздумывая больше, я начал пихать щупальцы твари в ее распахнутый рот. Взбесила. Существо заголосило, но поделать ничего не могло. Закончив с экзекуцией, я откинул ее от себя, быстро оглядываясь в поисках бластера. Мгновение, и он у меня в руке, а тварь уже летит в мою сторону, снова распахнув свои объятия. Но тщетно. Направив в её сторону оружие, я нажал курок, пронзая существо мощным зарядом расщепителя — В тот же миг подделка с мерзким звуком разлетелась на части, забрызгивая все вокруг своей зеленой кровью, и меня в том числе. Да чтоб тебя черная дыра поглотила, а ведь почти обманула, приняв облик, пробормотал я, отплевываясь и стирая с лица зеленую жижу. Гадство, Даша, вспомнил я про девушку. Часть вторая. Драко. «Кажется, я бегал почти весь корабль, прежде чем нашел Дашу, без сознания, лежащую на полу. Рядом с ней валялся какой-то мерзкий отросток, а на шее был след от укуса. В остальном на вид она была цела, но это ни о чем не говорило. Затаив дыхание, я пытался нащупать пульс у девушки, но удалось мне это не сразу. Еле различимый. Тварь, видимо, отправила ее практически в коматозное состояние с помощью этой фигни». Откинув подальше от девушки паразита, я поднял девушку на руки. Кажется, здесь был медицинский отсек. Уж медицинский сенсороризный граф там должен быть. Быстрым шагом я добрался до нужного отсека, сгружая девушку на специальный стол, расположенный под графом. Запустив прибор, я вызвал панель управления, вызывая функцию расширенного анализа состояния Даши и принялся ждать. Это тварь. Как она вообще попала на корабль? Получается, она с самого нашего отбытия была здесь и просто выжидала удобного момента? Специально оставлена дарайцами или для них сюрприз? Неизвестно, откуда этот корабль и как давно стоял в пятом отсеке у дарайцев. Теперь я этого точно не узнаю. Стоило сначала допросить это существо, но как-то не представилась возможность. Она смогла застать меня врасплох. Граф пискнул, оповещая о законченном сеансе. «Выведя перед собой полученные данные, я пытался разобраться в цифрах, но, кажется, самостоятельно не справлюсь. Выбрав голосового помощника, я дождался, когда передо мной появится изображение миловидной девушки, и обратился к ней. Проанализировать данные и выдать краткий отчет о состоянии», — скомандовал я. «Ожидайте», — ровно ответил ассистент. На экране появилась шкала со счетом времени, а я снова принялся ждать. Гадство, время просто утекает, а я не понимаю, насколько все плохо. Анализ данных завершен. Состояние стабильное, жизненно важные органы функционируют в обычном режиме, но требуется инъекция для восстановления мозговой активности и выхода организма из фазы глубокого сна, отрапортовала девушка. Кали командовал я. «Также рекомендую использовать восстановительный купол для нормализации всех жизненно важных функций и устранения последствий после принудительного вмешательства в работу организма», — добавил ассистент. «Делай», — согласился я. «Должна предупредить, что из-за чрезмерного использования вещества с наркотическими компонентами возможна частичная потеря памяти», — продолжил механический голос. «Да чтоб тебя, делай уже что-нибудь!» — рявкнул я. «Процесс запущен», — ответила девушка и воздвигла над Дашей купол. Механические оковы сомкнулись на теле девушки, а в плечо тут же вонзилась игла. Постоянно сканирующие тело лазеры отображали состояние землянки в реальном времени, а ассистент оповещал о процессе процедуры. «Инъекция, заживление раны на шее, сеанс восстановления». Долгие десять минут Даша все еще находилась без сознания, пока ее веки вдруг не дрогнули, и девушка не открыла глаза. Пару мгновений она пялилась в потолок, пытаясь осознать, где она, и, видимо, вспомнить о том, что, собственно, произошло. И, видимо, освежив в памяти последние события, резко дернулась. Но механические оковы не давали сдвинуться с места. «Даша», — склонился я над ней, дождавшись, когда восстановительный купол исчезнет. «Ты помнишь меня?» «Драко, что происходит?» «На меня кто-то напал», — затараторила она, испуганно смотря на меня. «Всё нормально. Ты пострадала, но не сильно. С тварью я разобрался». Сразу же проинформировал я ее обо всем, отключая функцию удерживания пациентов на месте. Тут же девушка села и неожиданно обхватила меня руками, привлекая к себе ближе. Я даже растерялся на мгновение, нахмурившись. «Я так напугалась», — прошептала она. «Спасибо, что спас меня, Драко, в очередной раз». Часть третья. Дарья. Сказать, что меня трясло, — это ничего не сказать. Меня лихорадило. Прежде чем отключиться, я все же смогла разглядеть ту тварь, что напала. Несуразное нечто с омерзительными отростками и оскаленной пастью. Честно, я думала, уже не очнусь что тварь меня просто съела, но, кажется, Драко в очередной раз успел прийти мне на помощь, раз я еще жива. «Можешь рассказать, что произошло?» — попросила я. «То существо приняло твой облик и пришло ко мне. Учитывая, что она не стала убивать тебя сразу, а лишь погрузила в сон, смею предположить, что решила сначала разобраться с более опасным противником — со мной. Не получилось», — ответил Драко. «То есть мне повезло?» Отстранилась я от мужчины, поднимая голову и смотря на него. «То, что она тебя сразу не убила?» «Да», — кивнул он. «Ужас!» — пролепетала я, понимая, что твари ничего не мешало, чтобы сожрать меня. «Мне реально просто повезло». «Кто это был?» «Без понятия. Но довольно опасное создание, раз может принимать другой вид и даже говорить». «Подарок от дарайцев?» — уточнила я. «Возможно», — кивнул Драко. «Нужно обследовать корабль. Необходимо это было сделать раньше, но некогда было драку. Мы постоянно бежим. Мы поели-то сегодня первый раз нормально за столом, а не в креслах, пялись в лобовое стекло», — перебила я мужчину. «К тому же это было трудно предугадать. Кто ж знал, что мы не одни на корабле?» Все так, но это огромная ошибка. Повезло, что ты осталась цела, и тварь просто погрузила тебя в глубокий сон» ответил Драко, стоя на своем. «Но не переживай, я больше не допущу этого». «Спасибо», — кивнула я, не став с ним спорить. Драко удалось уговорить меня снова лечь под граф для финального анализа. Лишь убедившись, что я полностью здорова, мужчина позволил мне встать. «Предлагаю, пока есть время, проверить все отсеки. Вместе. Одну тебя оставлять опасно», — произнёс мужчина. «Я только за...» «Сама чувствую себя неуютно от мысли, что, возможно, здесь есть еще кто-то». «Согласилась я». «Отлично». «Почти два часа мы убили на то, чтобы перевернуть вверх дном все на корабле». «Заглянули в каждый уголок, но убедились, что теперь точно одни». «Правда, все же нашли убежище той мерзости, которая на нас напала». Она отсиживалась в транспортном отсеке и вовсе до поры до времени находилась в заперти в одном из черных ящиков. Похоже, меры предосторожности были соблюдены не полностью, раз ей удалось выбраться наружу. Ее забыли выгрузить. Перевозили на исследовательскую базу, а тут мы, произнес Драко, находя документы на инопланетную хрень. «Не похоже на специальный подарок для нас. Ящик выломан изнутри. Повреждены охранные энергетические щиты». «Кажется, объект просто недооценили». «Похоже на то», — кивнула я, осматривая поврежденное место обитания твари. «Хорошо, что ты с ней разобрался. Кстати, Драко, та зеленая засохшая жижа на тебе и на мне...» Пробормотала я, понимая, что тоже частично в ней. «Угу», — подтвердил мои мысли мужчина. «Может, пойдем приведем себя в порядок, раз разобрались с этим?» — предложила я. «Да, пошли». «Корабль теперь полностью безопасен для нас. Ты иди в каюту, а я разберусь с остатками твари. Там пол коридора в ней», — предложил мужчина. «И я, конечно же, с ним согласилась, не имея ни малейшего желания помогать Драко с остатками твари. И так мутит от вида зеленой мерзости на нас».